Глава 45. Они пробирались по чарин кросс -Роуд. Тротуары буквально кишели людьми, которые спешили мимо знаменитых живописных книжных магазинов, где раскачивались огромные башни из книг, среди которых можно было найти редкие издания, настоящие лакомые кусочки для букинистов. Сегодня у дам не получится даже ненадолго посетить их и быстро все осмотреть, Фиона знала себя и подруг. Если они зайдут хоть в один магазин, то зайдут и во все остальные. А для исследования напоминающих пещеры книжных магазинов на Чаринг-Кросс требуется больше одного дня. В однодневное путешествие в Лондон не уложиться. Несмотря на неудавшийся шопинг, Дейзи не могла скрыть свою радость от пребывания в столице, наслаждаясь гулом, который может предложить только Лондон. «О, это все равно, что мы оказались на огромной доске для игры в монополию». чарин Кросс — это совсем не монополия», — заметила неравнодушная Сью. «Правда, у меня никогда не получалось играть в монополию. Видимо, я поэтому так и решила. А я неравнодушна к игре в монополию. В основном потому, что всегда выигрываю», — захихикала неравнодушная Сью. «Знаешь, это меня не удивляет», — заметила Фиона. До того, как Сию успела предложить им всем сыграть монополию по возвращении домой, они пересекли Шафтсбери-авеню и оказались в районе, известном как Севен-Дайлс, или Семь циферблатов, где, как спицы колеса, сходятся семь узких улочек. В центре этого района возвышалась колонна с шестью солнечными часами, а сама она выполняла роль седьмых солнечных часов, отсюда и название. «Время здесь можно определить независимо от того, с какой стороны подходишь», — заметила Фиона. «Только если не облачно», — цинизм Сью не подводил никогда. Дейзи чуть не лопнула от восторга, показывая на большое здание вместе пересечения двух улиц. «Посмотрите, дают Матильду!» На кольцевой развязке Севенделлс располагался Кембриджский театр, где давали Матильду Роэлда Даля. — Мы можем ее посмотреть? — пожалуйста. — Как я понимаю, билеты нужно покупать заранее, — заметила неравнодушная Сью. — Может, в следующий раз, — сказала Фиона таким тоном, каким обычно разговаривают родители. Да и сейчас вела себя как настоящий ребенок. — О, как жаль! — простонала она, но вскоре опять отвлеклась. — Вы только гляньте на эти миленькие маленькие магазинчики! Сеть узких улочек вокруг севен в XIX веке представляла собой смесь трущоб и складов. И в это место было лучше не соваться, если не хочешь, чтобы тебя обокрали или перерезали горло. В наши дни появились более утонченные и приятные способы обобрать нас до нитки. На каждом мощенном углу располагались восхитительные бутики и диковинные магазинчики, а на верхних этажах — шикарные квартиры и модные офисы. «Вроде бы действие одного романа Агаты Кристи происходит именно здесь», — спросила неравнодушная Сью. «Да, здесь совершается убийство. В романе тайна семьи циферблатов». Фиона заметила улицу, которую они искали. Он там находится салон гурминга Делана Фрейзера. Пошли». Дамы немного прошли по Монмаут-стрит к первоклассному белому салону с большими серебристыми буквами над дверью, выполненными гротескным шрифтом Название было кратким, но запоминающимся. Шорстка. Дамы заглянули в витрину и увидели, что салон напоминает магазин Apple. Простота и минимализм в дизайне. В глубину помещения тянулись два ряда больших простых столов, которые в середине разделял проход. У каждого стола стоял грумер и суетился вокруг собаки, пристегнутой к столу с помощью шлейки. Некоторых стригли, и шорстка разлеталась во все стороны. Других уже сушили феном, и их шерстка, казалось, расходилась волнами. У ножек каждого стола суетился маленький ассистент, подметая собачью шерсть, как только она падала на пол. По центру прохода выхаживал мужчина. На него нельзя было не обратить внимания, хотя он был невысоким и худощавым. На нем был мешковатый черный костюм, гладкие черные волосы, стянутые в прилизанный пучок, и весь его образ напоминал лакричные ассорти. — сладости, которые всегда остаются на дне коробки. Он то и дело останавливался у какого-нибудь стола, и тогда Грумер тут же отступал в сторону, чтобы мужчина осмотрел работу и дал указания. Это мог быть только знаменитый Дилан Фрейзер. Фиона жалела, что не взяла с собой Саймона Лебона, которого оставила с соседкой. Может, тот смогли бы найти для него окошко и быстренько привести в порядок, Хотя салон не был похож на те, в которых принимают клиентов с улицы. Нет, здесь, вероятно, нужно записываться за месяц. Или даже может потребоваться рекомендация постоянного клиента перед тем, как вашу кандидатуру вообще рассмотрят. Фиона отметила про себя, что Саймона Лебона нужно записать в салон, когда они вернутся домой. — Слишком роскошный салон для таких, как мы, — сглотнула Дейзи. — Чушь! — отрезала неравнодушная Сью. — Они здесь стригут собак. Это не сияющие огнями мириц. Да, — согласилась Фиона. — Но готова поспорить. У этих собак в мисках вода не из-под крана, а из высокогорных источников. Пошли, послушаем, что знает этот Дилан Фрейзер. Фиона толкнула дверь. Словно по сигналу, все собаки одновременно повернули головы в их направлении. Им было любопытно, кто пришел. Фиона предположила, что они надеялись увидеть своих хозяев, которые вернулись за ними. Красивая сибирская хаски на ближайшем столе затряслась от возбуждения, значительно осложнив работу Грумера. Мужчина в черном развернулся, чтобы посмотреть, кто нарушил порядок в его королевстве летающей шерсти и машущих хвостов, где до этого все шло как по нотам. Удивительно, но он тепло и обворожительно улыбнулся им, показав идеальные белые зубы. — Дамы, добро пожаловать в Шарстк. Как я могу вам помочь? Фиона приблизилась к нему. — Вы Дилан Фрейзер, он самый. Про вас нам рассказал Грег Трелейн, кинопродюсер, и сказал, что вы сможете нам помочь. — Боюсь, что у нас все занято. На два месяца вперед. Фиона постаралась принять сочувствующий вид. — Ох, нас не интересует груминг. Не знаю, слышали ли вы о недавней кончине Сильвии Стедман. Идеальная улыбка тут же исчезла. С лица отделанного Фрейзера выражение лица погрустнело. «Да, слышал. Я еще не могу в это поверить. Вы ее знали?» Фиона покачала головой. Затем подошла еще поближе и заговорила тише. «Эм, «Вы знаете, что Сильвия Стэдман не сама умерла?» «Простите, что?» Фиона подождала несколько секунд, откладывая произнесение вслух тех слов, которые были готовы сорваться у нее с языка. «Ее убили». Хотя фраза и была произнесена мягко, казалось, она привела в отчаяние миниатюрного собачьего Грумера. Он покачнулся, чуть не завалившись в сторону, и ему пришлось ухватиться за ближайший стол, чтобы не свалиться. «Нам очень жаль», — сказала Дейзи. — И нам очень жаль, что вам приходится это слышать от незнакомых людей, — добавила Сью. — Вы уверены? — в его глазах стояло отчаяние. — Абсолютно, — ответила Фиона. — Боже, это ужасно, просто ужасно. Мне нужно выпить.